Окончив длинное приветствие свое присело ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок.